Глава тридцатая. Геральд Моё первое желание — сжечь спальню дотла вместе со старшим братом и той, что должна была стать моей истиной. Нечеловеческим усилием пытаюсь сдержаться, развернуться и уйти. Прежде всего, надо успокоиться и как следует обдумать сложившуюся ситуацию. К тому же дракон внутри меня спокоен и тих. Это странно, и я должен разобраться, но только не сейчас». Стоит только мне вернуться в свои апартаменты, как я даю выход эмоциям, крушу все, что попадается под руку, кричу во весь голос, рычу, как раненое животное, предварительно активировав заклинание тишины. Хочется уничтожить мир, а затем умереть самому. Боги разрушили много драконьих судеб, играя с важной для нас связью, ведь метка не проявится, если самка успеет познать другого самца до консумации с ее истинным. Чем он тебя привлек, Рози? Что заставило тебя лечь в его постель? Рычу я, разбивая кулаки о отвердо каменную стену. Брызги крови летят по сторонам, некрасивые красные следы остаются на изысканной отделке, стоимостью как особняк в хорошем районе столицы. Но я не чувствую боли, лишь ярость и злость на этот несправедливый мир. А что если... Что, если он вынудил ее, применив ментальную магию, заставил прийти к нему не добровольно, а через внушение? «Если это так, я убью тебя, Файрон Ниван!» — хрипло цежу сквозь зубы. «Ты лишил меня истинной, а я заберу твою жизнь, и никто меня не осудит, ни дядя, ни братья, ни даже родители!» Хочу пробудить дракона и, обернувшись, выплеснуть гнев в открытом небе, но зверь не торопится выходить наружу. Сидит внутри меня, не издавая ни звука, не рычит и не скребется, как будто его со мной больше нет. Становится по-настоящему тошно. Если потерю истинный дракон еще может пережить, лишиться драконьей сущности для нас хуже самой смерти. Нет, рано об этом думать. Иду к шкафу. Рывком распахиваю дверцу и беру с полки бутылку огненного драконьего коньяка, выпивки, хранение которой в стенах академии карается мгновенным отчислением. Окровавленными пальцами вырываю пробку, осушаю емкость наполовину в несколько жадных глотков и морщусь от чистого огня, сжигающего напрочь горло. Ядренная жидкость делает свое дело, успокаивая меня, погружая в состояние между бодрствованием и сном. Одно только это помогает мне дотянуть до рассвета и не натворить глупостей. Смотрю на небо сквозь потрескавшееся стекло, жду, пока солнце покажется из-за горизонта, и лишь когда становится совсем светло, начинаю действовать. Смыв кровь и переодевшись в свежую одежду, выхожу в коридор и вижу, как из апартаментов Файрона крадучись выскальзывает Розабель. Эмоции, что удалось держать ранее, просыпаются и рвутся наружу, сметая все на своем пути. Рози, заметив меня, тут же меняется в лице и беспомощно оглядывается на дверь, за которой скрывается Файрон. Что-то сбивчиво мямлет, а я смотрю на нее, вдыхаю аромат ванили с корицей и понимаю, что мою истину я безвозвратно упустил. Что ты здесь забыла? спрашиваю тщательно, удерживая бурю, что творится у меня внутри. Снова мямлет, отводит глаза, краснеет, волнуется. Невинные девушки так себя не ведут. Значит, пока я был занят ритуалом, а затем мчался обратно в академию, она стонала, извивалась и кричала под Файроном Нивоном, лишая нас счастья истинной связи. Ярость накатывает на меня с новой силой, но зверь молчит. Лишь это спасает Розабель от безжалостной расправы и удивленный голос Файрона. Гэрольт. Ты же должен быть в столице. Пользуясь моментом, Рози убегает, а я сжимает до бела кулаки, молча прохожу в апартаменты брата. Дверь закрой, приказываю ему, и Файрон подчиняется. Что-то случилось в столице? Заваливает меня вопросами старший. Родители в порядке? Дворец на месте? Или наш дорогой наследный братец опять? Ты с ней спал? Грубо вклиниваясь в поток вопросов. С кем именно? Хмурит брови Файрон. горри выражайся четче играет со мной или за правду ничего не понимает ты спал с разабель медленно повторяю я делая ударение на каждом слове брат молчит грудная клетка мощно вздымается губы плотно сжаты на скулах ходуном ходят желваки в глаза мне смотри срываясь с места одним прыжком оказываюсь возле черного дракона и силой хватаю его за горло «Ты сдурел? Совсем с этим ритуалом мозгами двинулся?» Файрон всегда был сильнее, чем я, начиная с раннего детства, когда драки между братьями напоминают жалкую и нелепую возню, заканчивая учебными сражениями на дворцовом стадионе во время каникул в Горинской и военной академиях. Но сейчас я вижу в его глазах искреннее недоумение и непонятный страх. Он пытается высвободиться из моей хватки, но впервые за все годы у него не получается». «Последний раз спрашиваю, какого демона делала Розабель в твоей постели? Ты переспал с ней?» «Пусти!» — злобно хрипит Файрон, но я лишь сильнее сжимаю пальцы. «Да пусти же меня, я все тебе расскажу!»